Глава девятая. Колодец и звезды. Куда исчезла лестница? Перевалилась за пять, небо уже посветлело, но я по-прежнему ясно различал над головой массу звезд. Все было, как говорил лейтенант Мамия, когда сидишь на дне колодца, звезды видны даже днем. Они излучали слабый свет, как редкие самоцветы в красивой оправе, кусочек неба в форме четкой половинки луны. В пятом или шестом классе мы с приятелями как-то взобрались на гору и разбили палатку. Тогда-то я и увидел в первый раз мириады звезд. Чувство было такое, будто небосвод вот-вот не выдержит их тяжести, расколется и рухнет на землю. Раньше, да и потом тоже, я никогда не видел такого потрясающего звездного неба. Все уснули, а ко мне сон никак не приходил. Выбравшись из палатки я лег на спину и стал разглядывать это великолепие. Время от времени бездонную ввысь ярко прочерчивали падающие звезды. Я смотрел, и постепенно мне становилось страшно. Небо, какое необъятное и глубокое, огромное и чужое, оно давило, окружало, охватывало со всех сторон. Раньше мне казалось, что у нас под ногами прочный монолит, который всегда был и всегда будет. Вернее, я никогда об этом не задумывался. А на самом деле Земля — просто-напросто каменная глыба, плавающая в каком-то закоулке космоса, мимолетное видение в масштабах Вселенной. Случится что-нибудь с космической энергией, мгновенная световая вспышка, и завтра от этой штуки вместе со всеми нами следа не останется. При взгляде на это усыпанное звездами неба захватывало дух. Я никак не мог прийти в себя от собственной ничтожности и зыбкости существования. Глядеть на рассвете на звезды со дна колодца совсем не то, что с вершины горы, где над тобой бескрайняя звездная сфера. Здесь я ощущал, будто все мое существо крепко связано с этими звездами особыми нитями, протянувшимися через тесное окошко. Между нами возникло что-то вроде интимной близости. Из мрака колодца, в котором я сидел, Звезды открывались только мне одному и никому больше. Нечто особенное в них наделяло меня ответной силой и теплом. Время шло, небо все больше насыщалось ярким светом летнего утра, и звезды одна за другой стали меркнуть. Они медленно растворялись в полной тишине, а я, не отводя глаз, наблюдал за ними. Но все звезды с небосвода летнее солнце так и не стерло. Несколько самых ярких упорно не хотели гаснуть. К моей большой радости, ведь кроме изредка проплывавших выше вышине облаков, я со своего места мог видеть только звезды. Во сне у меня выступила испарина, и теперь капельки пота стали остывать и холодить кожу. По телу пробежала дрожь. Пот напомнил о непроглядном мраке гостиничного номера и женщине из телефона. В ушах все еще звучали ее слова, буквально каждое слово, и стук в дверь. Оставался и густой загадочный цветочный аромат. И набору ватая продолжал вещать в стиле экрана. Время шло, а эти ощущения не отступали и совсем не теряли четкости. «Потому что это был не сон», — подсказывала память. Я проснулся, а правая щека по-прежнему горела. Теперь к Женью примешивалась еще и слабая боль, точно по коже провели наждачной бумагой. Я надавил на заросшую щетину щеку, но с Женей боль не проходили. В кромешной темноте колодца, конечно, невозможно было понять, что случилось со щекой. Вытянув руку, я дотронулся до стенки, ощупал ее пальцами. Ничего особенного. Обыкновенная бетонная стена. Я легонько постучал по ней кулаком. Никакой реакции. Стена была твердой и чуть влажной на ощупь. Мне ясно запомнилось необычное ощущение чего-то вязкого, охватившее меня, когда я проходил сквозь нее, как будто это в самом деле было месиво из желатина. Я пошарил в рюкзаке, вытащил фляжку и сделал глоток. Почти сутки у меня во рту не было ни крошки. При одной только мысли об этом в животе сделались колики, но скоро чувство голода стихло, уступив место какому-то к глухому оцепенению. Снова поднеся руку к лицу, я провел по колючему подбородку. Правда, прошел целый день. Прошел. А на мое отсутствие, похоже, никто внимания не обратил. Ни одна душа, наверное, даже не заметила, что я куда-то делся. Исчезни я вообще с лица земли, мир бы крутился себе дальше. Все так перепуталось, и ясно было только одно. Я никому больше. Не нужен. Я снова поднял голову и взглянул на звезды. Они смотрели на меня, и удары сердца становились все спокойнее и спокойнее. И вдруг я вспомнил про лестницу. Протянув руку в темноту, пошарил по стенке колодца там, где она должна была висеть, но ничего не обнаружил. Стал внимательно ощупывать стену, широко водя по ней руками. Нет лестницы. Она должна быть здесь, на этом самом месте. Но ее нет. Я сделал глубокий вдох, подождал немного и, вытащив из рюкзака фонарь, зажег его. Лестница исчезла. Поднявшись, осветил дно колодца, потом направил фонарь вверх. Луч света взбежал по стенкам, насколько ему было под силу. Лестница пропала. Меня прошиб холодный пот. Фонарь выпал из рук и, ударившись, о землю погас. Это определенно какой-то знак. И в этот миг мое сознание распалось, превратилось в кучку мелкого песка, который стал сливаться с окружающим мраком, растворяться в нем. Я окаменел, будто мое тело разом отключили от источника энергии. Меня накрыла абсолютная пустота. Это продолжалось, наверное, несколько секунд, пока я не пришел в себя. Физические ощущения мало-помалу восстановились. Нагнувшись, я поднял фонарь, стукнул по нему два раза и снова включил. Он зажегся сразу. «Надо успокоиться, собраться с мыслями. Нечего психовать и дергаться, все равно не поможет». Когда последний раз я проверял лестницу? Вчера, в среди ночи, как раз перед тем, как уснуть. Проверил и заснул. Точно. А пока спал, лестница исчезла. Кто-то утянул ее наверх. Прощай, моя лестница. Выключив фонарь, я прислонился к стенке, закрыл глаза. И тут же почувствовал, как... «Как хочется есть!» Голод накатился откуда-то издалека, как волна беззвучно пробежала по телу и так же тихо удалился. Волна ушла, опустошив меня, как выпотрошенное чучело. Но первая паника миновала, а с ней прошли страх и отчаяние. «Странно, в этот момент я испытывал нечто вроде смирения».